У этой звезды окажется лебедь после 84 лет пути со скоростью 900 миллионов километров в час. Для нас 84, для лебедя 47 лет. Может быть, там они создадут новый мир? Тоже красивый и радостный под зелеными лучами циркониевой звезды. Дарветер и Веда Конг догнали чару имвена масса. Африканец отвечал девушке.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 «Мне так хотелось успеть до отлета», — огорченно сказал Ренбосс, «чтобы сообщить об этом Эргу Ноуру. Он еще на черной планете понял, что спиралодиск — звездолет чрезвычайно далекого, совсем чужого мира, и что этот странный корабль летел очень долго в космосе». «Неужели Эрг Ноуру никогда не узнает, что его спиралодиск из таких чудовищных глубин Вселенной, с другой галактики, с туманности Андромеды?» — сказал Иведа.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 How anybody come out How anybody come out How anybody come How anybody come How anybody come out How anybody come How anybody come How anybody come out How anybody come out How anybody come out Oh baby, baby Oh baby, baby